заключение Я работаю дерматологом более 10 лет. За эти годы в моем кабинете побывало множество людей. Их проблемы были такие же разнообразными, как и они сами. Единственное, что объединяет всех моих пациентов, они приходят ко мне совершенно несчастными. Проблемы с кожей, особенно если они на лице, оказывают колоссальное влияние на все сферы жизни. Это и сложности в построении романтичных отношений и более медленный рост по карьерной лестнице, ведь человек чувствует себя неуверенно. Одна из моих пациентов как-то сказала мне, «Каждый раз, когда кто-то смотрит мне в лицо, я просто уверена, что он подсчитывает количество прыщей, которые я так тщательно замазывала утром в течение доброго часа». Действительно, это подлое акне совершенно смещает фокус внимания. Люди с акне часто не могут даже допустить того простого факта, что человек Глядя на них, интересуются ими самими, а вовсе не их прыщами. Все это порождает комплексы, стрессы и ведет к депрессии. Именно поэтому помощь людям с акне я ощущаю своим призванием и своей жизненной миссией. И в заключении этой книги я повторю то, что сказала в ее начале. Акне – не приговор. Это заболевание, которое поддается коррекции, лечению, и оно не смертельно. Запомните и еще кое-что. Не запускайте его. Если вы видите на лице высыпания идите к врачу. К тому врачу, который лечит кожу, а не какие-либо другие органы. Чем раньше вы начнете лечение, тем проще будет путь и быстрее результат. Я не могу не отметить тот факт, что в наше время картинки в журналах и фильтры в соцсетях также приводят к печальным последствиям и негативно влияют на самооценку, Человек смотрит на идеальный мир других людей, и его собственная планка взлетает до небес. Это правило работает парадоксально. Сегодня все мы знаем, как обработать свою фотографию, чтобы убрать с нее все дефекты и стать похожей на куклу. Однако, когда мы смотрим на контент других людей, наш мозг почему-то об этом забывает. Нам искренне кажется, что вот там, у той девчонки, в социальной сети живет настоящее счастье, красивая и богатая жизнь. Идеальные кожи и безупречное тело. И небо там синее, и море теплее, и муж у нее сильнее любит, и дети у нее истинные ангелы, которые слушаются по щелчку пальцев, читают в пять лет Чехова и никогда, никогда не сидят в гаджетах. Именно поэтому мне очень хочется призвать. Не нужно стремиться к недостижимому идеалу, навязанному обществом. Расширенные поры, сальные нити, единичные воспаления – это норма, которая есть у всех мужчин и женщин. Поверьте, любая знаменитость без макияжа выглядит точно так же, как и вы вечером в зеркале. Просто все мы люди, и каждому из нас инстинктивно хочется поворачиваться к публике своей лучшей и тщательно загримированной стороной. Помните, что вы индивидуальны и прекрасны вне зависимости от качества вашей кожи и наличия или отсутствия акне. Вы больше, чем только кожа. Люблю и поддерживаю всех, кто когда-либо столкнулся с проблемой акне и особенно тех, кто ведет борьбу до сих пор. Я посвящаю эту книгу именно вам.